Глава 21. Сева. Сева. Сева. Да, Ксюша, я тебя внимательно слушаю. Меня задолбало торчать в капсуле. Пять дней торчали в капсуле. А в город мы не выходили. Я не помню, сколько не выходили. С кружкой горячего кофе в руках Ксюша в знак протеста закинула ноги на стол и опасно покачивается, балансируя на кухонном табурете рискуя грохнуться и оболиться кипятком. Вообще она права, хотя и не точна. В капсулах мы безвылазно провели даже больше 5 дней. При нашей скорости воскрешения один боец в 10 минут мы имеем шестеро в час и 144 в сутки. Учитывая, что в сражении с големами свыше 800 бойцов, получается пять дней с копейками. «Ксюш, ты только с табуретки не навернись!» «Пойдем лучше в спальню кофе пить». «Зубы мне не заговаривай!» С показной строгостью предупреждает Ксюша, но все же снимает ноги со стола и принимает более устойчивое положение. «У нас же есть разрешенные часы на выход в город». «Есть, конечно, есть. Я и сам хотел предложить сходить куда-нибудь». «Вот именно». Нас скоро совсем в капсулах закроют, и мы вообще белого света больше не увидим. Ксюша и в этом права. Нам увеличили обязательное время нахождения в капсуле под предлогом не очень внятных медицинско-диагностических процедур. В один прекрасный день, я не сомневаюсь, нас просто не выпустят из вирта. Я говорил с парнями-корпорантами, и те признались, что у многих на этой почве развилась фобия. Люди боятся залазить в капсулы, словно живьем в гроб. И я этих людей понимаю. Самое скверное, что никакие фобии не являются поводом для отказа от вертпогружения. Таких людей пичкают препаратами и все равно запихивают в капсулы. Впрочем, есть и другая категория людей, которые, наоборот, перестают выходить в реал. Корпоранты пожаловались, что обслуживать капсулы, в которых, по их выражению, Заперлись придурки, неудобно и хлопотно. При этом извлекать людей из капсул насильно они права не имеют. Ну, если б Корпа захотела выбить такое право, давно бы уже выбила. Только очевидно, что Корпа в этом не заинтересована. Ок, куда пойдем? Лысый обещал нам шикарный ресторан, напоминает Ксюша. Ну, раз обещал, если только он не в игре. Набирая номер Леонида, и тот действительно оказывается не в игре. Мне даже просить его не пришлось. Он тут же пригласил нас сам. Ксюш, собирайся, мы приглашены. О, одену вот это. Крупная сетка снова вошла в моду. Как, секси? Еще какое секси? Ты бы попой так активно не крутила, а то в ресторан мы не попадем. Еще чего, руки прочь, эксплуататор. «Юбку еще подберу». «Вот клетка подойдет к сетке». «Раз пошли на дело, выпить захотелось. Мы зашли в шикарный ресторан». «Нагана-то нет у тебя», — усмехаюсь. «Одолжу твой боевой лук». «Лук у меня есть только в Вирте. В реале один игровой шмот в инвентаре». «Скучный ты, севка». «Ладно, выходим, я готова». Мы выбрались из жилого комплекса с чувством, будто вырвались из клетки. Радуемся ветру, уличному шуму, небу над головой. Сбежать бы к чертовой матери из города. Куда-нибудь в Сибирь, где нет корпы, нет вирт капсул. Смотрю украдкой на Ксюшу, согласится она жить в землянке, выращивать картошку и готовить еду на костре. Летом еще куда ни шло, а как выжить зимой в Сибири без цивилизации? Реальность не вирт, совсем не вирт. В подошедшем электробусе свободных мест более чем достаточно. Город не то чтобы вымер, но людей совсем мало, а дроиды в электробусах не ездят. У них свои средства передвижения, от шагающих до летающих. И, кстати, двуногих прямоходящих роботов стало еще больше. Не понимаю, зачем Корпа так нерационально использует ресурсы колесного или даже летающего дрона сделать намного проще. «Севка, гляди!» Ксюша толкает меня локтем. Я смотрю на тротуар, заполненный дроидами и немного людьми, и не понимаю, на что она указывает. «Ты не видишь, что ли? Вон тот дроид постовой!» И тут до меня доходит. Патрульный дроид идентичен стальному галему из игры». Да, на него налепили пластиковых обвесов, на стеклянные глаза надеты оптические окуляры. Всплывающая подсказка определяет его как дроида постового. Но это вылитый игровой стальной голем. «Не понимаю, зачем это Корпи?» Пожимая плечами, «Я тоже не понимаю. Логика искусственного интеллекта никогда не казалась мне недостижимой. Всегда находилось объяснение». Но зачем изготавливать дроидов по игровой фракции? Это явно не маркетинговый ход игровой индустрии. Дроиду постарались придать урбанистичный вид, чтобы на голему он походил как можно меньше. Даже оранжевую рабочую каску на башку нахлобучили. Как всегда в таких случаях у меня только одно объяснение. Корпа готовит очередную подставу. В ресторане одуряющие запахи мгновенно вышибли из наших голов все тревожные мысли. Понимаю, почему Ксюша сюда так рвется. Приготовленная живым поваром не идет ни в какое сравнение с продукцией автоматизированного комбайна. Леонид уже встречает нас за столом с видом лысого дьявола-искусителя. «Восточные пряности, восточная сладости, восточная вкусности и жирности». Если б Леонид постоянно не подливал нам с тонкой понимающей улыбкой в пиалы горячий пахучий зеленый чай, мы бы, наверное, лопнули. А с чаем ничего так. По ощущениям, вошло больше, чем могло уместиться в желудке. «Сева, ты чему ухмыляешься?» – спрашивает Леонид. «Если думаешь, что у нашего шефа закончились блюда, я попрошу принести меню». «Нет, что вы, больше в меня не влезет». «Я так, о своем». Выдыхаю шумно. На самом деле наелся, как бегемот. Я подумал, что для последней трапезы самое то. «В каком смысле?» «Ну, читал про такой обычай. Приговоренный перед казнью мог потребовать любую еду». «Да ну тебя, Сева, с чего такие мрачные мысли?» «А то вы не знаете. Корпа опять увеличила обязательное время в Вирте». Рано или поздно нас запрутно совсем. У корпы нет такой власти, Леонид хмурится. Мы ведь уже обсуждали это. Если сейчас нет, так позже будет. Корпа всегда добивается своего. Не всегда, твердо возражает Леонид. И мы делаем все возможное, чтобы такую власть она не получила. Да что мы делаем? Сражаемся с игровыми фракциями, как будто это что-то изменит. Корпа уже подмяла под себя европейские кластеры. «Так в том и дело, ты сам посуди», — не сдается менеджер. Раньше Корпа стремилась захватить все игровое пространство в одиночку, но получила отпор и теперь вынуждена, подчеркиваю, вынуждена привлекать Европу на свою сторону, пусть даже на позиции вассалитета. Так что подчинение европейских кланов — это не показатель силы, это показатель слабости. Корпа не всесильно, в одиночку не тянет. Да, с такой стороны я это не рассматривал. А я тебе больше скажу. Корпа изменила стратегию в мечах и магии. Она больше не пытается подмять под себя абсолютно все игровые финансовые потоки. Хотя тебе известно, что это ее главная цель. И какая теперь у нее стратегия? Спрашивает Ксюша. Сейчас Корпа, я имею в виду Вирт, разумеется. Закрепляется в Европе и Северной Америке. Создает плацдарм, если хотите. Наращивает фракцию големов. «Фракцию големов?» Невольно переспрашиваю, припомнив замаскированного дроида постового. А, ага, и клепает она этих големов?» «Где она их клепает?» «В Британии», сообщает Леонид таким тоном, будто выдает великую тайну. «В связи с этим у меня к вам дело». Вот чего не отнять у лысого менеджера, так это умение грамотно аргументировать позицию. Глядя на то, что творит Корпа в реале, я снова начал считать всю эту игровую возню несерьезной попыткой убежать от реальности. Но реальность такова, что игровое золото — это мировое золото. А значит, Леонид прав. Пока Корпа не захватит игру, она и мир не захватит. Ну, или не так быстро она захватит мир. Что за дело? Вот это другой разговор, хвалит менеджер, а то приговорённый. А дело такое, я хочу собрать рейд на Британию. О как, и большой рейд? Десять кланов. Это же почти четверть Альянса. чего мелочиться? С вызовом парирует Леонид. Да, но кто-то должен удерживать рубежи. Мы вон как вдоль Вислы растянулись. Клоны твоего клана. В смысле? Мы догнали до сотки два десятка варварских кланов, созданных по вашему образу и подобию. Леонид явно все продумал. Производство баллист вышло на предельные мощности. До конца недели полностью укомплектуем кланы артиллерии. Сотый уровень — это не топ, конечно, но оборонять замки им по силам. А как мы доберемся до Британии? По морю. Он отвечает с таким видом, будто я задал глупый вопрос. «Не знал, что у нас есть флот». «Пока нет», — усмехается лысый менеджер в тюбитейке. «Но пока вы воскрешали своих коперей, мы тоже без дела не сидели». «Медаль вам за это», — хмыкает Ксюша. «Мы захватили важный замок на побережье. Для посполитов это критично. Так сказать, выбили ключевое звено из цепи порталов морского базирования». Ксюшин подкол Леонид пропустил мимо ушей. Чтобы его отбить, Посполиты уже направили 10 кланов на 10 кораблях. Я пока не понимаю. Все просто. Мы сожжем их флот, перебьем 10 кланов и заберем себе их корабли. А как мы заберем себе корабли, если предварительно их сожжем? А как восстанавливаются ваши разбитые в хлам баллисты? Вопросом на вопрос отвечает менеджер. Это же игра. Даже до дотла сожженные корабли через сутки полностью восстановятся. А, понятно. Значит, сражение 10 на 10? План уже есть? План мы сейчас обсудим. Под свежий чайник чая Леонид разворачивает голографическую карту игрового побережья. Вот в этой бухте замок. Неплохо укреплен для атак с моря. Плюс береговые орудия. Ну, допустим, один наш клан засядет в этом неплохо укрепленном замке, а остальные девять. Рассредоточим вдоль побережья. Но корабли тоже имеют орудия? Имеют, как без них. Аналитика по урону есть. Чем они будут пулять? Чем мы будем отвечать? Насколько крепкие их корабли и наши стены? Разумеется, есть. Менеджер перекидывает мне на плашку аналитику. Я переключаюсь в Мэрхакыра, и принимаюсь за моделирование берегового сражения. Леонид тарабанит пальцами по столу. Ксюша, не по-детски вздохнув, решает, что маленькая чашечка мороженого в нее все-таки влезет. Через несколько минут сворачиваю файл и поднимаю глаза на менеджера. Какие войска будут на кораблях? Светлые рыцари? Нет, все 10 кланов големские. Тогда нам такой тип сражения не выгоден. С учетом дальнобойных титанов, они будут иметь преимущество в огневой мощи. И что ты предлагаешь, Сева? Сражение на суше. Если будет сражение на суше, мы не получим корабли. Черт, это сильно осложняет. Снова переключаюсь на карту и увеличиваю масштаб, желая получше рассмотреть бухту. А это что за полоска? Это суша? Да, эта полоска суши называется песчаная коса. То есть корабли будут заходить в бухту здесь, мимо косы? Можно масштаб еще увеличить? Отлично. Это даже к лучшему, что она песчаная. Ты что-то придумал? Ну, так, теоретически. Лысый менеджер от меня отстал только после того, как я на два раза пересказал свое видение сражения. Ксюха давно перестала скрести ложкой по дну вазочки из-под мороженого и просто ждала, когда он отстанет от меня со своими вопросами. Вот за что ее ценю, она в моих математических выкладках никогда не сомневается. Когда корабли доползут до бухты, поднимаюсь из-за стола. Часов через 5-6, не раньше, прикидывает Леонид. А если ветер сменится, могут и вовсе к завтрашнему утру приплыть. Поблагодарив Леонида за ужин, выбираемся на улицу. «Севка, я не хочу ехать обратно. Давай еще побродим по городу, а? Лысый же сказал, что торопиться некуда». «Да не вопрос. Куда ты хочешь?» «Хочу в какое-нибудь тусовочное место, где нет дроидов. Задолбали дроиды». «Я бы сам хотел попасть в такое место, где нет дроидов». А давай в парк на набережной. Там кафешки, там киношки, там даже живые музыканты. Раньше были. Мы поехали в парк на набережной и не прогадали. Там действительно оказалось людно. Во всяком случае, людей там было больше, чем дроидов. Мы с Ксюшей окунулись в атмосферу беззаботного веселья. Расслабленная молодежь пребывала в парк даже не на электрокарах, а на ультрасовременных турбофлайерах. И чем дольше мы гуляли по парку, глядя на этот праздник жизни, тем больше мы с Ксюшей мрачнели. Эти люди не говорили о Вирте, не говорили о Корпе. Они развлекались и говорили только о развлечениях. О том, как они развлекались вчера, и о том, как они собираются развлекаться завтра. Почему-то самым противным нам с Ксюшей казалось, что они не продались Корпе с потрохами, Им даже не пришлось идти на сделку с совестью. За них это сделали их папочки и мамочки, выбив для любимых чат освобождение от обязаловки в капсулах виртуального погружения. «Севка, я больше не хочу находиться рядом с этими овощами», громко заявила Ксюша, чем привлекла внимание нескольких беззаботных молодых людей. Впрочем, молодые люди явно не поняли, что овощами обозваны именно они. В их среде овощами принято называть как раз тех, кто проводит почти все свое время в капсулах. они от этого избавлены. Уже они-то точно не овощи. Попялились немного на Ксюхину точеную фигурку и снова уткнулись в сытное корыто беззаботного существования. Выпостылившие стены жилого комплекса мы не рвались, а посещать еще какие-то тусовки Ксюше расхотелось. Пару часов мы прослонялись по городу, по городу дроидов и пока еще немножко по городу людей. На входе учетная система оповестила, что лимит пребывания вне места проживания вычерпан на неделю вперед. Плевать, не очень-то мы и расстроились. Всегда можно попросить Леонида прислать из ресторана той замечательной еды. Вернувшись в жилой бокс, мы немножко похулиганили в душе, а затем дисциплинированно отправились к капсулам. Как-никак, нам предстоит очередное тяжелое сражение с фракцией големов. На этот раз хотелось бы избежать таких огромных потерь. Зайдя в свою кабинку, я сперва подумал, что ошибся дверью. Но нет, кабинка моя. Только вместо привычной, похожей на гроб капсулы, теперь стоит та самая, похожая на виселицу конструкция с оптоволоконным контуром вместо петли и на коробом вместо табуретки. Не соврали корпоранты, нас переводят на новое оборудование. Может набрать Ксюшу? Вдруг эта псевдовиселица ее испугает? Хотя в этом случае она бы сама уже со мной связалась. Не стану ее дергать. Раздеваюсь и встаю в короб. Куда тут нажимать? Алло, я готов к погружению. Но погружение не случается. Нанокороб выпускает из себя плотное облако частиц, а интерфейс оживает бегущей строкой. Начинается калибровка системы. Пожалуйста, не шевелитесь, идет взвешивание. Перенесите вес тела на левую ногу. На правую ногу. Поднимите левую ногу. Система заставляет меня делать наклоны, шагать на месте, затем, наконец, предлагает сделать шаг вперед. Так-то немного боязно. Если я сделаю шаг вперед, то свалюсь с ящика. Но тут я вспоминаю, что корпорант и не такие кульбиты выделывал. И делаю этот шаг. Наночастицы тоже выстреливают вперед, создавая под ступнёй твёрдую поверхность. Я переношу вес на выставленную вперед ногу. Наночастицы плавно сдвигаются, возвращая меня на прежнее место точно под перекладиной. Я делаю ещё шаг и ещё шаг. Полное ощущение, что иду вперед, при этом оставаясь на одном месте. Калибровка системы завершена, начинается погружения. Во избежание психического дискомфорта рекомендуем закрыть глаза. Едва я успеваю зажмуриться, как меня переносит в игру. Ну вот, я в Кидростане. Ксюша, кстати, уже здесь, раньше меня откалибровалась.